Глава третья Элия кивнула, ее мысли лихорадочно искали путь к отступлению. Она знала, что им нельзя позволить себя поймать, особенно сейчас, когда у них на руках был свиток с важной информацией. На страже не собирались их отпускать. Один из них, высокий широкоплечий мужчина с суровым выражением лица, вышел вперед, его рука крепко сжала рукоять меча. «Вы осквернили святое место!» Его голос разнесся эхом по площади перед храмом. «Ваши действия недопустимы. Отдайте то, что вы взяли, и мы можем обсудить ваше наказание». Элия почувствовала, как ее сердце ускорило бег. Она понимала, что если они попадут в руки стражей, все будет потеряно. Свиток не должен был попасть обратно в храм, где его тайны вновь могли бы быть похоронены навсегда. «У нас нет времени на разговоры прошептала она, держа руку на свитке, спрятанном под ее накидкой. «Мы должны бежать». Ксан кивнул, его лицо было сосредоточенным. Он понимал, что другого выхода нет. Они обменялись коротким взглядом, и в следующий момент оба бросились в противоположную сторону от стражей, быстро устремившись по узким улочкам, ведущим от храма. Позади них раздались крики, и Элия услышала, как стражи бросились в погоню. Их тяжелые шаги Гука разносились по каменным плитам, словно удары молотов. Эля и Ксан бежали, их сердца стучали в унисон, когда они метались по лабиринту узких улиц, стараясь сбить своих преследователей с пути. «Нам нужно спрятаться», — сказал Ксан, его дыхание стало тяжелым от бега. «Мы не можем продолжать так долго, они нас найдут». Эля оглянулась на несколько мгновений. Стражи были ближе, чем она ожидала. Она заметила, как они развернулись, двигаясь по параллельным улицам, пытаясь окружить их. «Там!» – Ксан указал на узкий переулок между двумя высокими зданиями. «Быстрее!» Они рванулись к переулку, свернув в него. Стены были такими узкими, что Элли ощущала, как шершавый камень царапает ей плечи, когда она протискивалась вперед. В этом узком пространстве звуки погони казались еще громче, как будто они вот-вот захватят их. Переулок привел их к закрытой двери. Элли на мгновение замерла, ее сердце становилось в страхе, что они зашли в тупик. Но Оксан быстро подбежал к двери и проверил ручку. Дверь неожиданно поддалась, открывая проход в темное помещение. «Быстрее!» – прошептал он, указывая Элли войти. Она проскользнула внутрь, а Оксан захлопнул дверь за собой, стараясь сделать это как можно тише. Они оказались в старом складе, заполненном древними ящиками и покинутыми инструментами. В помещении было темно и тихо, только слабые лучи света пробивались сквозь щели в стенах, освещая пыль, медленно оседающую в воздухе. Они замерли, прислушиваясь. Снаружи послышались шаги. Стражи остановились рядом с переулком. Их тяжелое дыхание раздавалось снаружи. Элия почувствовала, как ее сердце стучит в горле. Они были так близко. «Где они?» – послышался грубый голос одного из стражей. «Они должны быть где-то здесь». «Разделимся!» – приказал другой. «Обшарьте каждый угол, они не могли уйти далеко». Шаги начали расходиться в разные стороны, и Элли услышала, как некоторые из стражей продолжают двигаться дальше по улице, в то время как другие остались неподалеку. Она посмотрела на Ксана, который стоял рядом с ней, его глаза были полны напряжения. Он медленно кивнул, показывая, что нужно оставаться тихими. Элия сжала свиток крепче, стараясь контролировать свое дыхание. Если их обнаружат, это может закончиться трагически. Шаги снаружи начали стихать, но напряжение в воздухе не утихло. Элия знала, что стражи могут вернуться в любую минуту. Они должны были найти способ покинуть это место, не привлекая внимания. Ксан взглянул на Элию и жестом показал на другой конец склада, где виднелась еще одна дверь. Она выглядела старой и заброшенной, но могла стать их спасением. Элия кивнула, и они начали медленно двигаться в ее сторону, стараясь не издавать ни звука. Когда они подошли к двери, Ксан осторожно потянул за ручку. Дверь с легким скрипом приоткрылась, открывая проход на узкий задний двор, заросший густой травой и скрытый от посторонних глаз. Они выскользнули наружу, и дверь за ними тихо закрылась. На заднем дворе было тихо. Только звуки природы, такие как шорох листвы и редкое пение птицы, заполняли воздух. Элия огляделась. Им повезло. Это место было укрыто от взгляда стражи, и они могли на несколько мгновений передохнуть. Мы не можем здесь оставаться. Сказал Ксан, когда они остановились, чтобы перевести дух. Стражи все еще где-то рядом. Нам нужно добраться до безопасного места, чтобы осмыслить то, что мы нашли. Элия кивнула. Они снова огляделись, но опасности больше не было видно. Но она знала, что их путь только начинается. Свита, которую они забрали из храма, теперь стал их бременем и ключом к разгадке, которая могла изменить все на Арконе. Но им нужно было спешить. Стражи не оставят их в покое. «А у меня есть идея, куда мы можем пойти», — сказала Эли, и ее глаза загорелись решимостью. «Но нам нужно быть быстрыми и незаметными», «Этот свиток должен быть изучен, и мы должны найти ответы, пока не стало слишком поздно». Ксан кивнул, и они оба направились вдоль узкого переулка, скрытые в тени домов, решив продолжить свое опасное путешествие, несмотря на все преграды, которые могли встретиться на их пути. Скрытые в тени узких переулков, Элия и Ксан быстро двигались вперед, стараясь оставаться незаметными. Время, казалось, тянулось бесконечно. И каждый звук, каждый шорох заставлял их вздрагивать, как будто преследователи были на каждом углу. Утреннее солнце постепенно поднималось выше, заливая улицы мягким золотым светом. Но этот свет не приносил им облегчения. Напротив, он словно подчеркивал каждый их шаг, делая их более уязвимыми. Когда они добрались до небольшой площади, Элия замедлила шаг. На мгновение ей показалось, что они смогли уйти от преследователей, и напряжение в ее плечах немного ослабло. Но это чувство было обманчивым. Вдруг Сан, шедший чуть впереди, неожиданно споткнулся, и его правая нога подвернулась на неровном камне мостовой. Он рухнул на землю, и боль пронзила его лицо, когда он пытался подняться. Элли бросилась к нему, но ее движения были неуклюжими из-за волнения, и она едва не упала сама. «Ты в порядке?» Спросила она, ее голос дрожал от беспокойства. Она помогла ему подняться, но Ксан сильно хромал и каждый шаг доставлял ему мучительную боль. Ничего страшного. Сквозь стиснутые зубы ответил Ксан, но его голос выдал его. Было ясно, что он серьезно травмировался. Мы должны продолжать. Мы не можем оставаться здесь. Элли огляделась, но не увидела никаких следов преследователей. Однако тревога не покидала ее. Они были слишком уязвимы. Особенно сейчас, когда Ксан был ранен. Проклятая эта площадь или простая злая случайность, но их положение становилось все более отчаянным. «Давай сядем на мгновение», — предложила Элия, стараясь сохранить спокойствие. «Нам нужно осмотреть твою ногу. Мы не сможем уйти далеко, если ты не будешь в состоянии идти». Ксан, несмотря на боль, согласился, и они укрылись в тени арки одного из домов. Эли осторожно подняла его штанину и увидела, что лодыжка уже начала опухать. Это было плохо. Даже если это не перелом, он не сможет идти быстро, а это означало, что их преследователи скоро их догонят. Она быстро огляделась в поисках чего-то, что могла бы помочь. В углу арки стояла старая тележка с древесными обломками. Элия сорвала один из них и разорвала свой пояс, сделав из него импровизированную повязку для поддержки Нагексана. Он с благодарностью кивнул, хотя было видно, что ему тяжело сдерживать боль. Они снова двинулись вперед, но теперь их продвижение было медленным и болезненным. Каждое движение давалось к Сану с усилием, и Элия все больше начинала сомневаться, смогут ли они продолжить свой путь. Проходя мимо группы зданий, Элия почувствовала, как легкий ветерок коснулся ее лица. Ветер был прохладным, хотя солнце уже стояло высоко. Этот внезапный порыв казался странным, неестественным, И Элия инстинктивно остановилась, прислушиваясь к окружающей ее тишине. В этот момент она заметила, что на крыше одного из домов прямо над ними мелькнула тень. На Мике показалось, что кто-то наблюдает за ними. «Мы не одни», – шепнула она, хватая за руку Ксана. «Они уже здесь». Ксан напрягся, его глаза метнулись вверх, но ничего не заметили. Однако Элия не могла избавиться от чувства, что они попали в западню, площадь, с которой они недавно ушли теперь казалось далеким и безопасным местом по сравнению с этой узкой улицей, где каждый звук и каждый шаг мог быть фатальным. Они снова двинулись вперед, но, несмотря на все их старания оставаться скрытыми, они начали замечать мелкие, но тревожные знаки. Пробитые окна, разбросанные камни, которые, казалось, были брошены нарочно, чтобы создать преграды. Вокруг них все начинало рушиться, как будто само пространство заговорилось против них. На очередном повороте Ксан вдруг остановился и схватился за сердце, его лицо исказилось от боли. Он упал на колени, и Элия в панике бросилась к нему. Казалось, его сердце внезапно отказалось работать. «Нет, не сейчас!» – крикнула она, и ее голос эхом отозвался в пустых улицах. Ксан задышал глубже, его грудь вздымалась и опускалась, и через несколько мучительных секунд он наконец смог вновь подняться на ноги. «Это...» Это что-то не так. Его голос был слабым, но он все еще держался. Как будто сама судьба решила нас остановить. Элия понимала, что их череда неудач была слишком странной, чтобы быть просто случайностью. Но они не могли позволить себе сдаваться. Она подняла взгляд на небо, где солнце уже ярко сияло, напоминая им, что время не на их стороне. «Мы должны идти», – твердо сказала она, и ее решимость возобновилась. «Что бы это ни было, мы не можем позволить ему нас остановить. Мы должны найти ответы, даже если они прячутся за этими проклятыми стенами». Ксан кивнул. Опираясь на ее руку, и они снова двинулись вперед, теперь еще более осторожно, осознавая, что каждая их неудача была предвестником чего-то большего. С каждым шагом, с каждой болью и препятствием они чувствовали, как невидимая сила все больше затягивает петлю вокруг них. Но Элия знала что впереди их ждет нечто важное, и эта сила, какой бы она ни была, не остановит их. Идя вдоль узких улочек, Эли и Ксан старались двигаться как можно быстрее, несмотря на раненую ногу Ксана. Но как только они свернули за угол, ситуация снова изменилась. Перед ними возникла группа детей, играющих с деревянными мечами. Один из мальчишек, заметив их, остановился и тут же поднял меч, словно страж, защищающий вход. «Остановитесь!» То идет? — произнес мальчик громким и серьезным голосом, явно стараясь подражать взрослым. Элия едва не рассмеялась, но быстро поняла, что это может привлечь ненужное внимание. Она склонилась к мальчику и серьезным выражением лица ответила. — Мы проходим, добрый страж. Пусти нас, и я обещаю, что мы не нарушим мир в твоих владениях. Мальчик, явно польщенный ее словами, помедлен на мгновение, но затем решительно замахал мечом, пропуская их. «Проходите, но помните, я за вами наблюдаю», – заявил он, и его друзья согласились, наблюдая за странными взрослыми, которые так внезапно появились в их игре. Когда они отошли на безопасное расстояние, Элия наконец позволила себе улыбнуться. Даже в самые напряженные моменты жизнь в Силве могла преподнести неожиданные почти комичные сюрпризы. Но улыбка быстро исчезла с ее лица, когда она вспомнила о ранении Ксана и их общей цели. «Нам нужно быть осторожнее», – прошептала она, оглядываясь. «Даже дети могут случайно выдать наше местоположение». Ксан, опираясь на ее плечо, кивнул. Он знал, что его раненая нога замедляет их, и это раздражало его. Он всегда был человеком действия, и теперь его беспомощность становилась для него настоящим испытанием. «Я чувствую себя обузой», – проговорил он с горечью в голосе. «Мы могли бы двигаться быстрее, если бы не я». Элия смотрела на него с неожиданной твердостью. «Не говори так. Мы вместе, и это все, что имеет значение. Твои знания спасут нас, и мы не можем позволить себе сдаваться из-за мелких неудач». Но как только она произнесла эти слова, перед ними неожиданно появилась кошка. Мелкое, но раздражающее существо, которое решило перебежать им дорогу прямо перед их ногами. Ксан едва не споткнулся о нее, что вызвало у него новый приступ боли. «Уходи!» – тихо ругнулся он, отмахиваясь от кошки, которая, казалось, только что обрела новое занятие – следовать за ними. Элия покачала головой, но на ее лице снова появилась улыбка. В этом было что-то забавное, как будто весь мир, включая животных, ополчился против них. Кошка, игнорируя Оксана, спокойно пошла дальше, словно была хозяйкой этого города, совершенно не замечая их тревоги. Их путь продолжился, и вскоре они оказались у старого моста, который вел через узкую, но глубокую речку. Эли остановилась, оглядывая ветхий деревянный настил, который был сильно изношен времени. Под ними вода медленно текла, создавая неприятный шум, который только усиливал их напряжение. «Мы должны пройти здесь», — сказала она, стараясь не выдать своей неуверенности. — Это самый короткий путь к выходу из города. Ксана хмурился, глядя на мост. — Это может быть рискованно. Если он не выдержит, у нас нет выбора. Отрезала Элия, понимая, что их преследователи все еще могут быть рядом. Она сделала шаг вперед, чувствуя, как мост слегка качнулся под ее ногами. Сердце застучало быстрее, но она продолжила идти, стараясь двигаться осторожно. Ксан последовал за ней, но его раненая нога не позволяла ему двигаться так же легко. Когда они были на середине моста, старые доски внезапно издали громкий скрип, и одна из них треснула, едва выдержав вес Ксана. «Держись!» – крикнула Элия, вытягивая рук, чтобы помочь ему удержаться. Ее пальцы сомкнулись на его запястье, и она почувствовала, как он теряет равновесие. В тот момент, когда казалось, что мост вот-вот рухнет, Ксан сумел сделать рывок вперед, хватаясь за перила. Они оба перевели дыхание, когда, наконец, оказались на другой стороне. Мост, казалось, вздохнул с облегчением вместе с ними, но его состояние было таковым, что он явно не выдержал бы еще одну такую попытку. «Если это был тест на выживание?» – пробормотал Ксан, оглядываясь назад. «Я рад, что прошел его. Но, честно говоря, больше таких испытаний мне не нужно». Элия коротко усмехнулась но ее смех был напряженным. С каждым шагом она все больше ощущала, как невидимая сила пытается помешать им. Не было смысла думать о проклятиях или суевериях, но факты оставались фактами. Их путь стал чередой неудач, и каждая из них могла бы быть последней. И все же, несмотря на все сложности, они продолжали идти, поддерживая друг друга. В этом опасном приключении они раскрывали свои слабости, но также находили в себе новые силы. Эли осознавала, что ее выносливость и решимость стали теми качествами, которые помогали им выживать, в то время как знание и мудрость Ксана направляла их в правильное русло. Но чем дальше они продвигались, тем сильнее становилось ощущение, что их путь контролирует кто-то или что-то, что не желает им успеха. И все же, несмотря на это, они знали. Остановиться сейчас – значит проиграть, а проиграть они не могли. Наконец, они нашли укрытия в небольшой пещере у подножия горы. Внутри было прохладно, и стены пещеры казались надежными. Они чувствовали, что хотя бы на мгновение могут перевести дух и обдумать дальнейшие шаги. «Это место кажется безопасным», – прошептала Элия, прислушиваясь к окружающей тишине. Только капли воды, падающие где-то в глубине пещеры, нарушали покой. Ксан кивнул, осторожно опускаясь на каменный выступ. Его нога все еще болела, но хотя бы сейчас они могли немного отдохнуть. «Мы должны разобраться со свитком», – сказал он, вытягивая свиток из-под своей накидки. «Нас сначала нужно понять, что делать дальше. Кажется, мы сбили стражей с пути. Но не могу избавиться от ощущения, что нас продолжает преследовать». Элия посмотрела на него, его глаза были полны тревоги. «Да, я чувствую то же самое» как будто что-то невидимое следит за нами. Но кто и зачем? Они не знали, что их опасения были не напрасны. Высоко над пещерой, среди густых ветвей старого дерева, затаилась фигура в черной мантии. Скрытая в тени, она внимательно наблюдала за каждым движением героев. Лицо ее оставалось скрытым под глубоким капюшоном, и только слегка мерцающие глаза указывали на то, что там в темноте был кто-то живой. Фигура не двигалась. Ее присутствие было незаметным для мира вокруг. Она была как часть природы, тень, которая скользила по земле, не оставляя следов. Никто не знал ее намерений, и даже ее собственные мысли оставались тайной для всех, кто мог бы попытаться понять ее. Но одно было ясно. Она наблюдала за Элией и Ксаном с целью, известной только ей. Элия чувствовала странное беспокойство, в который раз огляделась, но ничего не заметила. Все казалось нормальным, и только ветер тихо шелестел в листьях деревьев. Она покачала головой, стараясь прогнать наваждение. «Нужно сосредоточиться на свитке», сказала она, обращаясь к Сану. «Может быть, он подскажет нам, что делать дальше?» Ксан развернул свиток, и они оба склонились над древними символами. Слова, которые когда-то казались им загадкой, Теперь начинали складываться в нечто большее, как будто их понимание постепенно раскрывалось, несмотря на все трудности. Но фигура в черной мантии продолжала наблюдать. Ее безмолвное присутствие висело над ними, словно невидимая угроза. Каждый шаг, каждый жест героев был тщательно изучен. Но что это значит для них? Что задумал этот таинственный наблюдатель? Возможно? Даже сама природа Аркона была под контролем этой силы. Мелкие неудачи, которые следовали за Элией и Ксаном, могли быть не просто случайностью. Наблюдатель мог управлять их судьбой, незаметно влиять на их путь, подталкивая их к решающему моменту, который пока оставался скрытым.